Во главе германской делегации был поставлен генерал Гофман. Он и сформулировал от имени германского командования требования к России как условия заключения мира. Во-первых, заплатить Германии за содержание миллиона русских пленных. Во-вторых, отказаться от Прибалтики, Молдавии, Восточной Галиции и Армении. Глава русской делегации Йоффе настаивал на заключении мира без аннексии и контрибуции. Гофман согласился на это при условии, что согласится и Антанта, иначе Германия оставалась в невыгодном положении. Так что пришлось от этого условия отказаться. Русские настаивали на том, чтобы Германия не пользовалась перемирием для переброски своих войск на Западный фронт, иначе нарушался баланс сил, и в самом деле могло случиться так, что Германия разгромит Францию, война закончится в пользу центральных держав, и никакой революции в Европе не получится. Гоффман заявил, что войск Германия перебрасывать не будет, но оставляет право отводить части в тыл на отдых и переформирование. Это была удобная лазейка, отдыхать можно было во Франции. Как первый шаг, было заключено перемирие до середины января 1918 года. Железные дороги в Европе заработали с невероятной нагрузкой. Успокоенные за судьбу Восточного фронта, немцы начали перебрасывать корпуса на запад. Начальник генерального штаба Людендорф Готовил последнее и решительное наступление на Францию за счет войск, которые Ленин освободил на Востоке. Троцкий и Каменев, выступая перед ВЦИКом, показывали перемирие как великую победу мировой революции. Троцкий сказал, мы верим, что окончательно будем договариваться с Карлом Липкнехтом, и тогда мы вместе с народами мира перекроим карту Европы. Каменев вторил ему Мы поехали в Брест, потому что наши слова через головы германских генералов дойдут до германского народа, что наши слова выбьют из рук генералов оружие. Генералы не спешили расставаться с оружием. Они готовились к решительному наступлению на Париж».